Глава шестнадцатая. Слова, сказанные Кириллом Евгеньевичем, дошли до меня не сразу. Щеки опалило жаром, но я фыркнула и улыбнулась, стараясь скрыть за этим смущение. А я и не прошусь. Всегда можно сесть рядом. Заодно и Соню покатать сможем. Все вместе, вчетвером. Я выразительно подняла брови, намекая этому мужчине, что пора бы уже сблизиться с детьми еще больше. Не только с Марком, но и с Соней. что не стоит терять такую прекрасную возможность. Вы же боитесь, когда я быстро езжу с улыбкой под дел меня шеф. А вот ничего я и не боюсь. Софи, пойдём. Папа покажет нам, как умеет водить. Девочка побледнела, но смело направилась за мной к пассажирскому месту, позволила взять себя на руки. практически не елозила, пока я пристёгивала нас вместе к одному сиденью, совершая эти нехитрые манипуляции под внимательным и насмешливым взглядом Кирилла Евгеньевича, я вспоминала его слова. Он утверждал, что никогда не попадал в аварию, а тот раз не считается, потому что там он пытался не врезаться в мотоциклиста. Значит, всё должно быть хорошо. А руки у меня трясутся просто так, от непривычки. Мне кажется, или вы нервничаете? Не упустил возможности поддеть мужчина. А мне кажется, что гоночная машина не должна просто стоять на треке, пробормотала я нервно, сжимая Соню в объятиях. Ах, ну вы сами напросились, рассмеялся он, заводя мотор. Помните, что у вас на рука сердце ухнуло в желудок, желудок в кишечник, а последний в пятки. Руки сжались на Соне с такой силой, что та пискнула и попыталась вывернуться, но моё желание спасти ребёнка было сильнее. Лена, всё хорошо, попыталась убедить меня девочка. Мы не так быстро едем. Я выдохнула и наконец попыталась открыть глаза. Мимо проносились трибуны, ограждения, шины. К счастью, те, которыми был огорожен трек с другой стороны, Сбоку попискивала от восторга Марк, не даже Соня, кажется, начала получать удовольствие от происходящего. Так. Вдох, выдох. Выдох. Выдох. Вдох. Вот. Так намного лучше. Перед глазами больше не пробегает фильм под названием Моя короткая жизнь. Сердце бьётся всё ещё где-то внизу, прижав все остальные органы, но всё оказалось Не так страшно, как я могла предположить. Да, быстрый едет. Да, асфальт серой змеей с устрашающей скоростью исчезает под машиной. Но ведь все хорошо. Было. Потому что Кирилл Евгеньевич решил покрасоваться перед детьми и, резко развернувшись на сто восемьдесят, остановился. «Лена, не пищи!» — попросила Соня, пытаясь дотянуться до ремня безопасности. Я только сейчас осознала, что всё это время издавала какой-то странный и протяжный звук. Не то хрип, не то скрип. Вовремя выдохнула и повернулась к начальнику. Не его все это не страшно. Такого с никто и не планировал пугать, рассмеялся мужчина, помогая Марку выбраться из авто. Вы сами выйдете. Конечно, возмутилась я, и уже через минуту об этом пожалела. Если Соня Е яркая птичка выпорхнула из салона, то я выбиралась практически полком. Вначале ударилась макушкой о низкий потолок спорткара, потом ноги почему-то перестали идти. В последний момент я вцепилась в дверь и выпрямилась. Детвора уже носилась по треку, играя в догонялки. Лена, с вами точно всё хорошо? Кирилл Евгеньевич оказался рядом, заглянул в лицо. Вы бледны. Всё нормально, заверила я начальника. Просто не привыкла к такой езде. Если хотите, он нахмурился. Я могу для вас ещё один круг организовать. Нет, нет, нет, взмахнула я руками и тут же об этом пожалела. Земля как-то странно пошатнулась и начала стремительно приближаться. Поймал. Мужчина обхватил меня за талию и притянул к себе. Может, в медпункт? Нет, я вымученно улыбнулась. Сейчас только Дыши нормально. Дышите, разрешил он. Предлагаю сделать это всё уже в том кафе и заодно детвору накормим. Что скажете? Я только за, призналась я, вцепившись в этого рыцаря на стальной колеснице. Казалось, отпусти я руки, и так и рухну на землю. Кирилл Евгеньевич любезно предложил мне свой локоть, видимо, думая точно так же, как и я, и позвал Марка с Соней. Как мы добрались до кафе, даже не скажу. Мир мигал красками, а я решила для себя раз и навсегда никогда не сяду за роль. Лучше всю жизнь в автобусе ездить, чем пережить подобное ещё раз. Малышня с удовольствием уплетала десерты, местная работница бросала на нас странные взгляды, словно не верила своим глазам, а я попивала из стакана водичку с газом. и постепенно начинала себя опять чувствовать нормальным человеком. У меня к вам есть один важный, приважный разговор, признался мужчина, когда первая порция десертов у детей кончилась, а вторая только готовилась. Что случилось? Марк тут же посерьёзнел. Ведь с ним говорил его папа: "Совсем скоро будет одно очень важное мероприятие", загадочным тоном начал он. У этого трека будет день рождения, и все вы приглашены на его празднование. Ура, будет торт, подпрыгнула на стуле Соня. Будет, пообещал Кирилл Евгеньевич, большой и очень-очень вкусный. Пойдёте? Пойдём, без особого энтузиазма протянул Марк. А сколько лет будет этому треку? Ты до такого ещё считать не умеешь, нашлась Соня. А какого цвета будет торт? Это так важно? Удивился сбитый с толку папа Кирилл. Конечно, ахнула девочка. Мне ведь надо выбрать платье точно такого же цвета, чтобы быть модной. Ответом ей был дружный обречённый вздох. Домой добирались спокойно и тихо, но даже в новую, самую, присамую безопасную машину, купленную для перевозки детей, я садилась с опаской пристегнулась и попросила высшие силы избавить меня от этой неприятной фобии. Дети после посещения отрека вели себя как шёлковые, слушались, не спорили. Марк то и дело задавал папе Кириллу всё новые и новые вопросы. Соня то смотрела в окно, то пересчитывала бусинки в браслете. Они даже не возмущались, когда на ужин был подан суп А на ночь я прочитала им сказку о Бабе-Яге. И вот этот, пугающий своим разнообразием день подошёл к концу. Переодевшись в мягкую пижаму, я потянулась и заметила, что забыла поставить у кровати стакан с водой. Мама говорила, что с утра надо всегда выпивать стакан воды. Сколько себя помню, придерживалась этого правила. Делать нечего. Вздохнула и пошла в кухню. Я настолько хотела спать, что меня даже не сразу насторожил горящий в кухне свет и звон посуды, и тихая ругань. Когда я вошла в кухню, то застала своего работодателя в весьма интересном положении: в правой руке стакан с молоком, в левой надкусанное печенье, на лице крошки, а на полу перед ним разбитая тарелочка. Добрый вечер. Вздохнула я, вытаскивая из-за шкафа щётку на длинной ручке. «Присядьте, а то порежетесь». Кирилл Евгеньевич как-то странно на меня посмотрел, но спорить не стал. Опустился на стул и принялся уничтожать бедное печенье. Прямо перед ним на столе в стеклянной пиале лежала ещё куча таких же. Убрав разбитую посуду, вытащила из шкафа стакан и, набрав в него воды, думала уже уходить спать. «Лена...» А не хотите ли ко мне присоединиться? В каком смысле? Не поняла я, сонно потирая кулаком левый глаз. Молоко, мужчина продемонстрировал стакан. Печенье, поднял вторую руку. Могу поделиться. Я глупо уставилась на воду в своей руке, а потом пожала плечами и опустилась на соседний стул. Кирилл Евгеньевич жестом фокусника достал чашку и, налив в неё молока, поставил передо мной. Спасибо. Я взяла печенье и макнула в чашку. Вы бы хоть умылись. Мужчина как-то удивлённо на меня покосился, а потом провёл рукой по щеке. Так же, как сегодня утром, будто бы там сами по себе появлялись отпечатки женской помады. Я хихикнула и, уткнувшись в чашку, прогундосила: "Крошки, крошки на лице". Ой, он смутился. Про утро, Лена. Кирилл Евгеньевич, вы совершенно не должны мне ничего объяснять. Тут же воскликнула я: "Понимаю, к чему клонит мужчина". "Нет, должен", настоял он на в своём мой начальник. "Дело в том, что я расстался с женщиной, решил уделять больше времени своим детям. И вам, хмм, если эта женщина была для вас дорога", начала я, и запнулась, наткнувшись на пронизывающий взгляд. И вам эхом прозвучало в ушах. Нет, нет, нет. Я точно всё не так поняла. Он ведь вкладывал в эти слова какой-то смысл, какой-то другой смысл, не тот, что сейчас на батом отдаётся в моей черепушке. И вам. У вас печенье сломалось, хмыкнул мужчина. Я опустила взгляд. В молоке плавал кусочек разбухшего бисквита. А в руках я держала его другую половинку. Вот о себя я чувствовала сейчас точно так же. Как будто всё хорошо, но часть меня плавает в каком-то молоке. Скинув оцепенение, отставила стаканы и улыбнулась. Рада, что вы решили больше времени уделять Марку и Соне. Им это правда важно, потому что дети думают, будто они вам не нужны, и вы в любой момент отдадите их. Они правда так думают. Удивился Кирилл Евгеньевич. «Ну, Соня сегодня напрямую меня об этом спросила, после вопроса от официантки». «Вопросы?» — мужчина нахмурил брови. «Что же я из вас по слову вытягиваю? Говорите уже нормально». Я кашлянула и рассказала о сцене, что разыгралась в кафе, пока Кирилл Евгеньевич и Марк наматывали круги на гоночном треке. «Спасибо, что сказали», — произнес он, уйдя в собственные мысли. а я решила воспользоваться мгновением и улизнуть. Всё же в пижаме ночью в компании этого мужчины я чувствовала себя не очень комфортно. Было такое чувство, что нужен толчок и... Нет, нет, нет, даже думать не хочу. Няня детей. Просто няня его детей. Лена... Да, я отмерла. Только сейчас заметила, что раскрошила половинку бедной печенюшки буквально в труху. Э, да. Спохватился Кирилл Евгеньевич, мотнул головой, словно изначально хотел сказать что-то другое. Вы же займётесь подготовкой детей к званому ужину. Для меня это очень важно. Думаю, придётся съездить в торговый центр за нарядами и детям, и вам. Может, я обойдусь? Даже слышать не хочу, улыбнулся мужчина. Это не обсуждается. Хорошо. Тогда съездим. «Я очень устала, Кирилл Евгеньевич. Пойду. Спокойной ночи. Спокойной. Ай, и... Лена?» «Да». Я остановилась уже на выходе из кухни, вновь держала в руках стакан с водой. «Отличные медали!» — улыбнулся он, кивая в сторону холодильника. «Там, прижатые магнитами, висели на тонких ниточках гипсовые кругляши. Мы сделали их с Соней и Марком вместе». Медалья младших поваров. На подходе была ещё одна партия. Сохла на окне. У меня таких никогда не было. Похвалил нашу работу Кирилл Евгеньевич. Спасибо. Это вам спасибо, Лена.